Тем не менее, она вздрогнула, когда в спальне звенел телефон. Она сняла трубку после четвертого звонка и пару секунд помедлила, прежде чем ответить. Для нее почему-то всегда было проблемой отвечать на телефонные звонки. ведь «Алло» казалось Эмми бессмысленным ритуалом, чем-то вроде вопроса «Как поживаете?» адресованного совершенно постороннему человеку, чей ответ тебя нисколько не интересует. Оставаясь еще... Эмми Хайнс слушает, и Эмми Хайнс у телефона, но и то, и другое звучало неестественно. Разумеется, она слушает, а поскольку она не машина, то сама подошла к телефону и сняла трубку. Поэтому ей не оставалось ничего иного, как сказать «да». Конечно же, вместо этого она сказала «привет». «Мисс Хайнс», — низкий, звучный мужской голос, — «надеюсь, я вас не разбудил?» «Нет». Указательным пальцем левой руки Эмми смахнула с нижней ресницы левого глаза соринку. Очевидно, от туши для ресницы. Кто это говорит? — хан Гибс из Фэр Эрл Уикли Геральт. Я звоню из хола Я подумал, что если вы свободны, может быть, позавтракайте со мной. Наручные часами еще не надела. Они лежали на столике возле кровати. Повернув голову, она взглянула на них. «Девять утра». Очевидно, ей удалось смахнуть соринку, потому что глаз видел хорошо, и ничто ей больше не мешало. Если фейер таков, как другие небольшие города, в которых она бывала, то здание суда откроется не раньше десяти часов. — Благодарю вас, мистер Гипс, — ответила она. — Я спущусь через пять минут. Повесив трубку, эми взяла с бюро один из двух блокнотов в пластиковых обложках, вынутых накануне вечером из дорожной сумки, так что было побольше. Раскрыв его, она пробежала глазами по второй странице, пока не нашла то, что искала. Да, вот он у нее в списке. Хэн гипс издатель газеты «Фейрвейл». То, что он разыскал ее, а не наоборот, возможно, было добрым знаком. В любом случае, хотелось повидаться с ним. Пожалуй, будет лучше, если никто не увидит этого списка. Да и сам этот блокнот подошла к шкафу, положила блокнот в дорожную сумку и закрыла ее на замок, а потом взяла блокнот поменьше и запихнул его в свою сумочку. Бросив последний взгляд в зеркало, чтобы удостоверить, что все в порядке, она вышла из номера. Вызванный ею лифт оказался пустым, и она спускалась одна Выйдя из кабины, она без труда узнала Хэнка Гипса, потому что кроме него в холле никого не было. На первый взгляд Гипсу был около сорока, и возраст явно догонял его. Ростом, как грубо прикинула Эми немного выше пяти футов, с мускулистым сложением бывшего футболиста, который забросил тренировки и отдал предпочтение Макдональдсу. Он был одет в рожевато-коричневые слаксы, рубашку в бело-голубую клетку с открытым воротом и коричневый пиджак с кожными заплатами на локтях, какие были в моде дюжну лет назад. Его светлые волосы были коротко подстрижены таким образом, чтобы сразу было видно, местный парикмахер не особенно следит за современными тенденциями в своем ремесле. И все же гипс с его смуглым лицом и удивительно живыми голубыми глазами прекрасно вписывался в обстановку, в которой происходило их знакомство. Его облик напоминал Эми, обложки «Saturday Evening Post» было их времен нарисованные Норманом Рокуэллом. «Рад познакомиться с вами!» Первое впечатление Эмми определенно оказалось верным. Хэн Гибс подкрепил свое приветствие рукопожатием, а бычий, как она думала, вышел из моды, в те времена, когда Глория стейном достигла половой зрелости. Рука его была теплой, рукопожатие крепким, весь его вид подчеркивал, что он рад знакомству. На мгновение Эмми пожалела о том, что не провела перед зеркалом больше времени, но тотчас отбросила эту мысль. Это была деловая встреча. Но сам завтрак вышел замечательным. Официанткой была высокая, угловатая женщина в очках, весьма, впрочем, живая и проворная. Кофе оказался крепче, а обслуживала на них быстро и ненавязчиво. Однако Эми ощущала, что и эта официантка, и та же стояла за барной стойкой, при всяком удобном случае посматривает украдкой на Хэнка Гипса и на неё. Другие посетители тоже бросали взгляды в их сторону, словно пытаясь понять, что это за странная пара.